«Ну, ребята у нас в то время уже были со Всячинкой, с идеей. Кто поет, кто только рот раскрывает. И я тоже рот раскрываю». Вот он наклонился и в самое и мне ухо пропел «Жид, что же ты не поешь?» Ну, я и запел. Толстяк расхохотался, засмеялся и Зыбин. «Так значит, вы в классической учились?» — спросил Зыбин. «А я ведь думал, что... что все евреи в коммерческие и в реальные шли» подхватил толстячок. «Правильно, так и было. Но мой папа обязательно хотел, чтобы я стал адвокатом, ну хотя бы помощником присяжного поверенного. Тогда евреев-то не больно в самые сословия пускали. Но мой предок однажды в Киеве, Оскара Грузенберга, слышал, с тех пор словно слегка тронулся. Портрет его у себя повесил, речи покупал и по-особенному переплел-то. Да вот обманул я отца, не вышло из меня адвоката, не вышло». И Толстячок даже немного погрустнел. «Да», — вздохнул Зыбин, — «да». И только что хотел спросить Толстячка, «Так кто же он будет?» Как тот сказал, «А в музей вы обязательно зайдите. С директором познакомьтесь. Это такой человек. Вот увидите, на каждого отличного специалиста, как на Господа Бога смотрит. Он вам многое что порасскажет». — Да, кстати, и насчет краба, может, что отдельное посоветует. У него все десятиклассники на подхвате. — Я зайду, зайду, — поспешно заверил Зыбин. Ему и в самом деле стало неудобно. Десять дней, как приехала, еще не был в музее. — Зайдите, зайдите, — серьезно посоветовал Толстячок. — Ну, а за позвольте пожелать вам всего наилучшего. Вот мы уже и дома. Звать меня Роман Львович — Я тут рядом с вами, в доме отдыха имени Цурупы. Очень было приятно познакомиться. Если, может, когда надумаете зайти в шахматы сгонять, он слегка поклонился и быстро ушел. А Зыбин вдруг остро подумал. А откуда же он знает, где я нахожусь? Ведь мы только что случайно познакомились. Была еще одна встреча. Тоже очень ранняя. Но не на этом месте, а много дальше, там, где уже начинался дикий берег без пляжей и скамеек. Вот там однажды он и повстречал ее, ту самую в черном трико и с гривкой. Только об этом он боялся вспоминать, и она ему верно не снилась. Хлопнул дверь, зыбин вскочил. Горела тусклая тюремная лампочка, стекло за решеткой было фиолетовым. На кровати напротив сидел высокий худой старик, поросший щетиной, и смотрел на него. «Ну и долго же вы спали», — сказал старик. Зыбин вздохнул и уселся на кровати. «А сейчас сколько времени?» Старик слегка пожал плечами. «Да, кажется, что ужин привезли. Вот, слышите, виск, бачки по полу передвигаются». Значит, уже шесть часов. А ведь здесь днем спать не полагается. Это для вас сегодня почему-то сделали исключение. Он привстал и протянул руку. Ну что ж, давайте знакомиться. Буддо Александр Иванович доставлен в сию смиренную обитель из городской колонии. Шьют новую статью, а вас как прикажете именовать? Зыбин назвался. Из музея? Радостно удивился Буддо. Да, откуда вы? Господи, да я же из колонии. Там мы каждый день казахстанскую правду читаем от корки до корки. А вы там часто статейки помещали о Библии, о музее, о раскопках. Г. Зыбин, это вы? Я. Ну вот. Ну, страшно, да. То есть, конечно, плохая радость, но... Да, провел я, Георгий Николаевич, в этой колонии... Пять лет незаметных можно сказать, что у тещи на печи пролежал. Я ведь там топливным складом заведовал. Саксаул выдавал. Все надзиратели передо мной на лапочках ходили. Ну, а как же, как же, захочу, вместо полтонны семьсот пятьдесят отпущу. А захочу вам и своих пятьсот не доберет. Весы же у меня дрессированные. В общем, жил. Газеты, книги, радио, в выходным кино. Жить можно. «Ну, а потом что?» «А потом забрали. Теперь вот новые дела шьют. Язык...» «Да, начали с языка, а теперь кое-что и посерьезнее клеит. Пятьдесят восемь восемь через семнадцать».